Глава пятнадцатая. «Варя». «Сдала?» Федя бросается ко мне, едва я высовываю нос из аудитории. «Пять! Ура, Федечка! Спасибо тебе! Это все ты!» Повисаю на его плечах, как обезьяна на дереве. Заслужить пятерку по философии у Савелия Эдуардовича оказалось почти непосильной задачей, После разоблачения мошенницы, большинство преподавателей, изначально проявляющих снисходительность к беременной студентке, сменили милость на гнев. Их строгости позавидовал бы Европейский суд. «Видели бы вы, как меня гонял Савелий. С меня чуть семь потов не сошло. Он спросил все, что только можно. И спрашивал бы и дальше, только устал. И эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. И по природопользованию, будь оно неладно». Четверка показалась мне манной небесной, а философия. Как же здорово, что общеобразовательные предметы наконец закончились. Горностая пришлось перерыть комнату в поисках старых тетрадей с лекциями Савелия Коровина. И да, мне пришлось все их проштудировать. «Молодец, Поленкина!» Он неловко клюет меня поцелуем в щеку. «Тебя никто не обижал!» И столько в его глазах участия и нескрываемой боли Федька попытался замять скандал, только ничего у нас не получилось. Травля Варвары Поленкиной, по мнению декана факультета, надумана. Отношения между студентами дружелюбные и спокойные, благоприятные. Прямо лозунг на каком-нибудь семнадцатом заседании партии. Тьфу! Сплошная ложь и бюрократия. Единственное, на что пошло руководство, и я очень ему благодарна, так это изменение даты экзаменов. Федор настоял, чтобы мне разрешили сдавать предметы со студентами других факультетов. Без перекошенных лиц Хохловской, Тищенко и еще полсотни молодых людей, живущих скучной жизнью. Мой поступок разделил студенчество на две группы. Кто-то поддержал мою нестандартную методику разоблачения истинных намерений парня. Кто-то осудил, посчитав такой способ жестоким. Вы не представляете. Они ведь до сих пор трубят об этом из каждого утюга. Пишут посты, обсуждают в соцсетях и женских пабликах. А с булавина — как с гуси вода. Наверное, мне тоже следовало перевести все в шутку и беззаботно ходить на лекции, семинары и сдавать экзамены. Только к девушкам изначально предвзятое отношение как не печально. К тому же булавин на два года старше меня, выпускник. Очевидно, пятикурсникам хватает своих проблем, и поступку глупой манипуляторши они не придали значения. Варя. У тебя 30-го последний экзамен. Листая приложение в телефоне, протягивает Федя. Я пихаю учебники в рюкзак, прячу зачетку в переднем кармашке. Смотри, вот хорошая цена на билеты. И места еще можно выбрать. Покупай, Федечка. Тебе деньги скинуть на карту? Глупости не говори, Поленкина. Я же рассказывал тебе про Сорокина, помнишь? Он посоветовал меня партнерам по бизнесу, и те заказали архитектурные проекты. Опять Федька преуменьшает свои способности, смущается и молчит о собственных успехах. «И что эти толстосумы заказывают?» «Проекты домов, бань, приусадебных участков. Если бы не впала в депрессию, варюха могла тоже подзаработать. Я на каникулы набрал с десяток заказов». «И авансов, да, Фидечка?» «Нет, я беру деньги за выполненную работу», — улыбается он. «Сижу ночами над проектами». Но зато половину долго вернул Сорокину, — Облегченно вздыхает. — С последним экзаменом тебе помогать? Снова будешь меня эксплуатировать? Поленкина? — Только не говори, что тебе это не нравится. Федька посмеивается и ведет меня к выходу. Я вижу, как он устал. Под ясными голубыми глазами пролегли тени от недосыпа. Черты лица заострились, плечи поникли. Он работает, как папа Карло, чтобы помочь больному отцу. А тут еще и я. Не знаю, почему он со мной возится. Вернее, знаю. Мы дружим с первого курса. Но ничего, отоспится у меня в гостях. Я сама справлюсь, Федь. Жду тебя 30 декабря. Утром сдам экзамен, а в обед поедем на вокзал. Подарки не покупай, я все родителям купила. В баре премию дали. «Когда ты уже уйдешь из этого бара?» — возражает он, качая головой. «Уйду». Вернемся с каникул и отдамся твоим заказчикам с потрохами. Время перед праздниками летит неумолимо быстро. Мы с Малениной корпим над учебниками и сдаем дизайн архитектурной среды на пятерке. Я спешно покидаю аудиторию и возвращаюсь в общагу. Много вещей не беру. Джинсы, пару шерстяных свитеров, носки, белье, подарки для близких. Только бы не забыть подарок для Феди. Я купила ему книгу, которую он давно хотел прочитать. Он обмолвился как-то в разговоре о трилогии «Атлант расправил плечи». Пусть теперь не жалуются. «Варюха, твой жених ждет тебя внизу». Федька звонит в тот момент, когда я собираюсь закрыть дверь на ключ. Малинина сюда еще вернется. У нее более поздний рейс домой. «Иду, жених». Оглядывая напоследок комнату, усмехаюсь я. «Так, кровати заправлены». Посуда вымыта. Вчерашний суп из холодильника благополучно съеден. Мусор. бросаясь к ведру и затягиваю завязки на мусорном пакете. Ну все. Да здравствует новый жизненный этап. До встречи, универ. И здравствуй, дом. Федька предусмотрительно вызвал такси. Я выскакиваю за общаги под дышащее морозом небо и, важно, передаю ему вещи. Бегу к мусорному баку и небрежно сую туда пакет. «Поехали, горностай. Я всю ночь учила, поэтому в дороге буду спать на твоем плече, как на подушке. Идет?» Отдышавшись, выпаливаю я. «Идет, Варя».